1784 год. Калориметр Лапласа. Мы никогда не вспоминаем французского ученого-энциклопедиста Лапласа в связи с химией. В первую очередь мы ассоциируем его с астрономией и гипотезой образования солнечной системы Канта Лапласа Шмидта. Кто-то может вспомнить его в связи с правилами решения дифференциальных уравнений. Кто-то может вспомнить в случае отказа от одной гипотезы из записанных разговоров Наполеона. Я поздравил его, Лапласа, с выходом в свет его сочинения и спросил, почему слово «бог», беспрерывно повторяемое Лагранжем, у него не встречается вовсе. «Это потому», — ответил он, — «что я в этой гипотезе не нуждался». Однако Лаплас успел отметиться и в химии. Более того, многие мои коллеги-физхимики должны быть обязаны ему за его прибор, значение которого космически потерялось на фоне космических построений. Пьер Симон Лаплас родился во французском местечке бамон анош недалеко от побережья Ла-Манша. Лаплас начал изучать теологию в Каене, где он неоднократно демонстрировал способности к математике. Один из его наставников, Пьер Лекану, рекомендовал Лапласа известному математику Жану де Ламберу. Совместно с Дени Дедро составившему 17-томную энциклопедию наук, искусств и ремесел. В Париже Д'Аламбер, относившийся к рекомендации из Каена скептически, вскоре был вынужден признать, что Лаплас действительно очень хорошо разбирается в математике и назначил его на должность профессора военной школы, одним из студентов которой в то время был молодой Наполеон Бонапарт. Лаплас самоуверенно считал, что вскоре после получения профессорской должности его изберут в Академию наук. Но, как ему казалось, на выборах его регулярно подсиживали, и выборы выигрывал более слабый кандидат. В конечном итоге Лаплас стал академиком, но, по его мнению, уже неоправданно поздно. На момент избрания Лапласа в Парижскую Академию наук ему было 27 лет. Большая часть работ Лапласа посвящена законам Ньютона, движению и тяготению, В одной из самых важных своих научных работ, выполненных в этой области, Лаплас расписал поведение частицы, испытывающей притяжение к сферическому объекту. Для решения этой задачи он использовал систему дифференциальных уравнений в частных производных, в настоящее время носящих его имя. Несмотря на признание заслуг в области математики, Лапласу не удалось убедить в правильности своего подхода к механике небесных тел Адриана Мари Жандра и Жозефа Луи Лагранжа. Это был не единственный случай недопонимания и непонимания идей Лапласа коллегами. Современники чаще видели в молодом гении эгоиста с чрезвычайно раздутым самомнением. Следует признать, что Лаплас действительно опередил своих современников во взглядах настроения Вселенной. В его труде по особенностям небесной механики отстаивается идея о том, что сила тяготения — Гравитация представляет собой универсальное взаимодействие, которому подвержена любая частица Вселенной. В трудах Лапласа также впервые появляется мысль о том, что туманности в глубинах космоса — ничто иное, как области формирования новых звезд. Помимо механики небесных сфер, Лаплас занимался и проблемами земными. Изучением тепловых эффектов реакций и разработкой методов измерения теплоты. Теплота – энергия была самой неуловимой для измерения величиной. И во времена Лапласа изучение процессов, протекающих с поглощением или выделением тепла, считалось областью исследования химии, так как наибольшее количество тепла зримо и наглядно выделялось в процессах горения. В то время считалось, что выделение тепла при горении является следствием выделения флагестона, который в различных количествах содержится в разных материалах. Очевидно, что изменения массы, которыми сопровождались процессы горения, плохо укладывались в флагистонную теорию. Так, например, увеличение массы продукта горения металла по сравнению с чистым металлом можно было объяснить только отрицательной массой флагистона. Эксперименты современника Лапласа, Лавуазье говорили, что никакого изменения массы в процессах горения вообще не протекает. Материя не появляется и не исчезает. Возникал резонный вопрос о природе теплоты и возможности ее измерения. В Шотландии Джозеф Блэк и его коллега Уильям Ирвин уже начали измерять определенные типы тепла. Количество теплоты, необходимое для изменения температур материалов, не вступающих в химические реакции. В процессе этих экспериментов Блэк обнаружил интересный и парадоксальный по тем временам феномен. Хотя в процессе плавления вещества температура не менялась, Для плавления требовалось нагревать в соответствующий материал. Природу этого феномена еще предстояло постичь, но экспериментаторы решили использовать непонятный феномен. Блэк предположил, что количество расплавленного льда можно использовать как орудие для измерения теплоты. Лавуазье не был осведомлен об этих экспериментах. В тот момент его интересовали процессы горения, а не физические явления, в которых состав веществ и материалов не меняется. Лаплас и Лавуазье познакомились после публичной демонстрации Джозефом Присли экспериментов с дефлагистированным воздухом, который Лавуазье впоследствии назвал кислородом. Ученые быстро подружились и вскоре начали совместно работать в лаборатории Лавуазье. Когда в 1780 году результаты работы Блэка дошли до Франции, Лаплас решил использовать предложенную идею измерения тепла. Лаплас быстро разработал прибор, в котором камера с образцом была окружена льдом. Тепло от камеры, в которой протекала реакция, плавило лед, и вода стекала через воронку в стаканчик для взвешивания. Вторая ледяная рубашка устройства обеспечивала теплоизоляцию плавящего льда от внешних факторов. С помощью этого устройства, взвешивая расплавленную теплотой химического процесса в воду, Лаплас и Лавуазье смогли оценить теплоту сгорания сахара, серы и фосфора. Затем настала пора опытов на живых организмах. В машину на несколько часов помещали подопытных животных и сравнивали количество расплавленной ими воды с объемом выделившегося углекислого газа. Это позволило установить соотношение между животной теплотой и химическими процессами, позволив предположить, что живые процессы являются какой-то особой формой горения. Разработанный и опробованный прибор Лаплас несколько позже назвал «калориметром», извиняясь перед научной общественностью за смешение латинских «color» — тепло, и греческих «метр измерения» — корней. Французская революция обрубила связи между учеными. Лавуазье, бывший членом Генерального откупа, компании финансистов, имевших право сбора королевских податей и других косвенных налогов, несмотря на участие в работе национального казначейства, было гиргетинирован. Лаплас же тоже поклялся в верности новой власти, для которой, пользуясь знанием математики и баллистики, совершенствовал системы прицельных таблиц с артиллерийским орудием. После переворота 18-го Брюмера и прихода к власти Наполеона, Лаплас послал ему экземпляр «Механики небесных сфер», и Наполеон в дань уважения своему учителю приблизил его к себе, наградил титулом графа империи и всеми мыслимыми орденами. Он даже назначил Лапласа министром внутренних дел, на должности которого Лаплас проработал ровно 6 недель, после чего был переведен на другую работу из-за некомпетентности. Лаплас внес в управление, как выразился позднее Наполеон, Дух бесконечно малых, то есть мелочность и бюрократию. Взамен утраченной должности министра Наполеон назначил Лапласа сенатором. В апреле 1823 года Парижская академия наук торжественно отметила 50-летнюю годовщину принятия Лапласа в члены академии. Умер Лаплас от простудного заболевания 5 марта 1827 года в собственном имении под Парижем, На семьдесят восьмом году жизни.